Прошло немало времени, прежде чем Глэдия пришла в себя. Крепкие охранники помогли Глэдии пробраться сквозь гудящую толпу, потом она очутилась в каком-то бесконечном туннеле, который, казалось, уходил глубоко вглубь земли. Она потеряла Диджи и не была уверена, с ней ли Дэниел и Жискр. Она хотела спросить о них, но ее окружали какие-то безликие люди. Она рассеянно подумала, что роботы должны быть где-то рядом, ведь их с ней невозможно разлучить. Когда она наконец добралась до какого-то помещения, оказалось, что оба робота с ней. Она не знала, куда ее привели. Комната была большая и чистая. Конечно, жалкая по сравнению с ее домом на «Авроре», но против корабельной каюты роскошная. «Здесь вы будете в безопасности, мадам», — сказал последний из уходивших охранников. «Если вам что-нибудь понадобится, дайте нам знать». И он указал на прибор, стоявший на столике у постели. Гладия посмотрела на прибор и хотела было спросить, как он работает, но охранник уже ушел. «Ладно, — подумала она, — разберусь». «Жискар, посмотри, где ванна и проверь, как работает душ. Сейчас он мне просто необходим». Она села очень осторожно, боясь, что кресло пропитается запахом пота. Вернулся Жискар. «Мадам, душ включен и температура установлена. Там лежит кусок чего-то, я думаю, мыло и грубая полотняная ткань, и разные другие вещи, которые могут понадобиться». «Спасибо, Жискар». Гледия прекрасно сознавала, что, несмотря на свои заявления, будто роботы типа Жискор не предназначены для мелких услуг, сейчас она требовала от него именно этого. Но в некоторых других обстоятельствах никогда она не получала такого удовольствия от душа. Она плескалась под душем дольше обычного и только после того, как вытерлась, подумала, простерилизованы ли полотенца, но было уже поздно. Среди вещей, о которых говорил Жескар, оказались пудра, дезодорант, расческа, зубная паста, фен. Но не было зубной щетки. Пришлось чистить зубы пальцем, что Гледи не слишком понравилось. Отсутствовала и щетка для волос, что тоже было неприятно. Она вымыла расческу с мылом, но не решила ею воспользоваться. Потом она обнаружила какое-то одеяние, при ближайшем рассмотрении оказавшееся ночной рубашкой. Она пахла чистотой, но, как выяснилось, была слишком просторной. «Мадам!» — Капитан желает знать, может ли он видеть вас, — сообщил Дэниел. — Думаю, да, — сказала Глэдди, ища что-нибудь, чем можно было бы заменить ночную рубашку. — Пусть войдет. Диджи выглядел усталым и даже измученным, но когда она повернулась к нему, он улыбнулся. — Трудно поверить, что вам 235 лет. — Да, в этой штуке? — Именно. Он же полупрозрачен, вы не заметили? Глэдди неуверенно оглядела свое ночное одеяние. Хорошо, если это вас забавляет, но мне все-таки два с третью столетия. Глядя на вас, никто бы не подумал. Вы, наверное, были исключительно красивы в юности. Мне никогда этого не говорили. Я всегда считала, что самое большее, чем я располагала, скромный шарм. Как пользоваться этим инструментом? Нажмите кнопку справа. Кто-нибудь отзовется, и вы сможете потребовать чего душе угодно. Хорошо. Мне нужна зубная щетка, щетка для волос и одежда. «Щетки вам принесут, я распоряжусь. Что до одежды, то тут придется подумать. В вашем шкафу целый гардероб. Все самое модное в Бейли мире, но вам, может, не понравиться К тому же, может быть, не все окажется в пору. Наши женщины выше вас и плотнее, но это не важно. Я думаю, некоторое время побудете здесь». «Почему?» «Ну, миледи, вы толкнули такую речь, и, насколько я помню, ни разу не присели. Хотя я вам советовал не один раз». Я, кажется, имела полный успех, Диджи. Да, огромный успех. Диджи широко улыбнулся и почесал бороду. Однако у вашего успеха есть и обратная сторона. Сейчас вы самая знаменитая особая в Бейли-мире. И каждый житель мечтает увидеть вас и пожать вам руку. И если вы появитесь где-нибудь, могут начаться беспорядки. Придется подождать, пока страсти остынут. А сколько времени это продлится, неизвестно. Кроме того, вами восхищались даже ястребы, но завтра при дневном свете истерия пройдет, и ястребы придут в ярость. Если старик Бастер Вейн не решился убить вас сразу после выступления, то завтра ваша смерть станет целью его жизни, а его единомышленники по партии будут из-под подталкивать старика на это. Вот поэтому вы здесь, миледи. Вот поэтому это комната, этот этаж, этот отель охраняются. Уж не знаю, сколькими подразделениями безопасности, среди которых, я надеюсь, нет тайных ястребов. Поскольку я тесно связан с вами в этой игре в героя и героиню, я тоже загнан сюда и не могу выйти». «Мне очень жаль вас», — равнодушно сказала Гледия. «Вы даже не можете повидаться со своей семьей». Диджи пожал плечами. «Торговцы обычно не обременены семьей». «Ну, тогда с подружкой». «Она переживет». «Надеюсь, даже легче, чем я!» Он задумчиво посмотрел на Гледию. «Даже не думайте, капитан!» Спокойно сказала Гледия. Диджи поднял брови. «Я не могу запретить себе думать, но я ничего не сделаю, мадам!» «Как по-вашему, я надолго здесь? Серьезно?» «Это зависит от директората!» «Какого?» «Это наш пятисоставной исполнительный орган, мадам! Пять человек!» Диджи вытянул руку и растопырил пальцы. «Служат в течение пяти лет, каждый год сменяя друг друга!» Если кто-либо умирает или по какой иной причине становится не способен осуществлять свои обязанности, проводятся внеочередные выборы. Таким образом обеспечивается преемственность и устраняется опасность единоличного правления. Это также означает, что все решения должны быть согласованы. Это занимает время, иногда даже больше, чем мы можем себе позволить. Значит, если один из пяти решительный и сильный, то он навязывает свою точку зрения остальным. Такое иной раз случается. Но сейчас этого нет. Главный директор Джиновус спандарал Неплохой человек, но нерешительный. А это иногда еще хуже. Я уговорил его позволить вашим роботам подняться с вами на сцену. И это оказалось плохой идеей. Теперь он злится на нас обоих. Почему это плохая идея? Люди были довольны. Слишком довольны, леди Мы хотели, чтобы вы стали нашей любимой космонитской героиней, но не собирались накалять общественное мнение. Нам не нужна преждевременная война. Вы очень хорошо сказали о долгожительстве. Вы заставили их ценить короткую жизнь, но затем вы заставили их аплодировать роботам, а этого мы не хотим. Поэтому мы не слишком одобряем реакцию публики на упоминание о родстве с космонитами. Вы не хотите преждевременной войны, но не хотите и преждевременного мира? Очень верно сказано, мадам. Чего же вы хотите? Мы хотим всю галактику. Мы хотим заселить каждую пригодную для обитания планету и основать галактическую империю. И мы не хотим вмешательства космонитов. Пусть остаются на своих планетах и живут, как им нравится, но вмешиваться они не должны. Но тогда вы запрете их в 50 мирах, как мы много лет назад заперли вас на Земле. Та же старая несправедливость. Вы такой же скверный, как Бастервейн. Сейчас ситуация совсем иная. «Землян изолировали, дабы подавить их стремление к экспансии. У космонитов такого стремления нет. Вы пошли по иному пути. Долгожительство, роботы. Теперь у вас уже нет пятидесяти миров. Солярия покинута. Со временем это произойдет со всеми. Поселенцы не намерены толкать космонитов на путь вымирания. На каком, собственно, основании мы должны вмешиваться в чужие дела? Но ваша речь подстрекла к этому вмешательству». «Я рада». «Что же, по-вашему, я должна была сказать?» «Я вам говорил, мир, любовь, и садитесь! Вы могли закончить меньше, чем за минуту!» «Я не могу поверить, что вы рассчитывали на такую глупость с моей стороны!» — сердито сказала Гледия. «За кого вы меня принимаете?» «За того!» Кем вы себя считаете за человека, который до смерти боится выступить? Откуда мы знали, что вы сумасшедшая, которая за полчаса сумеет убедить жителей Бейли Мира громогласно приветствовать то, против чего они восставали всю жизнь? Диджи тяжело встал. Но сейчас я тоже хочу принять душ и хорошенько выспаться, если смогу. Увидимся завтра. А когда мы узнаем, что решили ваши директора насчет меня? Когда они решат. А это может случиться не так скоро. Спокойной ночи, мадам.